Глава 7 Устраняем разрыв. Как-то, сидя дома на диване, я размышлял, что значит быть счастливым. Когда я начинал думать об ужасающей безрадостности своей жизни, мне сразу же представлялось, как многие значимые для меня люди начинают всячески утешать и подбадривать меня. Я буквально слышал, как они говорят — Да ты просто счастливчик, у тебя чудесная семья, прекрасные детки, ты успешный хиропрактик. Тысячи людей слушают твои лекции, ты разъезжаешь по всему миру и бываешь в самых экзотических местах. Тебя показали в фильме «Кроличья нора» или «Что мы знаем о себе и вселенной». И многим людям очень понравились твои идеи. А еще ты написал книгу, и она прекрасно расходится. Эти слова затронули бы нужные эмоциональные и рассудочные струнки, и все же мне упорно казалось, что что-то не так. В то время я каждые выходные выезжал с лекциями, порой я успевал сменить по два города за три дня, и мне пришло в голову, что напряженный график не оставлял мне времени самому практиковать то, чему я учил других. И вот... В один не очень прекрасный момент я начал осознавать, что все мое счастье проистекает извне, и та радость, которую я получаю от путешествий и лекций, не имеет ничего общего с подлинной радостью. Мне стало ясно, что для того, чтобы почувствовать себя хорошо, я нуждаюсь в каждом из элементов внешнего окружения и в людях, и в вещах, и в разных местах. Образ, который я проецировал в мир, целиком зависел от внешних факторов. И когда я не читал лекций, не давал интервью и не работал с пациентами, а был дома, я ощущал пустоту. Поймите меня правильно. Все эти внешние факторы не были лишены известной прелести. Спросите любого, кто видел, как я читаю лекции — как сижу в кресле самолета, погрузившись в подготовку к презентации, как отвечаю на десятки писем, сидя в зале ожидания аэропорта или в холле отеля и вам скажут, что я выгляжу вполне счастливым. Увы, если бы в один из таких моментов вы спросили бы об этом меня, я ответил бы практически то же самое. Да, жизнь удалась, у меня все замечательно, я просто везунчик. Но если бы вы застали меня в момент затишья, когда прерывается череда бесчисленных внешних стимулов, я ответил бы совершенно иначе. Что-то не так. Я чувствую дискомфорт. Вокруг все одно и то же, чего-то не хватает. В тот день, когда я докопался до корневой причины своего несчастья, я понял кое-что еще. Оказывается, мне нужно, чтобы внешний мир постоянно напоминал мне о том, что я — это действительно я. Моя идентичность стала определяться через людей, с которыми я общаюсь, города, в которых я бываю, мои занятия во время путешествий и различные ощущения. И все это нужно лишь для того, чтобы лишний раз убедиться, что я — это именно я, человек по имени Джо Диспензо. А когда вокруг меня не было никого, кто мог бы напомнить мне о той личности, в чьем качестве я существую в мире, я просто переставал понимать, кто я. Теперь-то я видел, то, что я всегда считал счастьем, на деле было лишь реакцией на внешние раздражители, вызывавшие во мне те или иные эмоции. Затем я осознал, что нахожусь в жесткой зависимости от среды, и не могу обходиться без внешних воздействий, которые только усугубляют эту зависимость. Это стало для меня откровением. Я тысячи раз слышал, что счастье исходит изнутри, но никогда еще не ощущал этого столь отчетливо. И тут мне пришел один образ. Я представил свои ладони, расположенные одна над другой, но так, что между ними пустое пространство. Верхняя ладонь символизировала мой образ для внешнего мира, а нижняя — внутреннюю сущность. И вот, разбираясь в себе, я внезапно осознал, что все мы существуем в двух измерениях, в двух не связанных между собою ипостасях, какими мы кажемся и кто мы есть на самом деле. То, какими мы кажемся, — это образ, проецируемый нами во внешний мир, плот нашего стремления производить то или иное впечатление на окружающих и поддерживать уже сложившиеся представления о нас это личина, которую мы надеваем ради других. А истинная сущность, нижняя ладонь это то, как мы ощущаем себя на самом деле, особенно когда нас не отвлекают внешние стимулы. Это привычные эмоции, одолевающие нас всякий раз, когда стихает жизненная суета. Их-то мы и стремимся скрыть от посторонних глаз. Когда мы попадаем в зависимость от заученных эмоциональных состояний, таких как вина, стыд, гнев, страх, тревога, критиканство, депрессия, больное самомнение, ненависть, в нас возникает разрыв между тем, какими мы кажемся, видимость, и тем, кто мы есть, сущностью. Видимость — это то, как мы хотим выглядеть в глазах окружающих, а сущность — это состояние бытия, в котором мы пребываем в тот момент, когда не взаимодействуем с людьми и предметами в различных точках времени и пространства. Стоит нам чуть дольше обычного посидеть без дела, как у нас появляется некое смутное ощущение. В нем-то и заключена наша подлинная сущность. Наслоения эмоций и составляют нашу личность. Чтобы не забыть, кем, по нашему мнению, мы являемся, мы вынуждены вновь и вновь подтверждать собственную идентичность, воспроизводя присущие ей эмоции. Мы накрепко привязаны к внешнему миру, так как постоянно соотносим себя с различными людьми и вещами, чтобы, не дай Бог, не забыть, как мы должны выглядеть в глазах своего окружения. Наша личина не может осознавать себя без напоминаний со стороны внешнего мира. Она полностью увязана со средой и делает все, чтобы скрыть истинные чувства и отогнать прочь ощущение пустоты. У меня есть такие-то машины, я знаю таких-то людей, я бывал в таких-то местах, я могу делать то-то и то-то, мне довелось пережить, я работаю в такой-то компании и вообще я очень успешен. Вот наше представление о себе, определяемое через внешний мир. Однако при отсутствии стимуляции со стороны внешней среды мы совсем не такие и посещают нас совершенно иные чувства. Стыд и злость из-за неудачного брака, страх смерти и сомнения по поводу того, что нас ждет за чертой, вызванные потерей эмоции, любимого человека или даже домашнего питомца. Ощущение собственной неадекватности, возникшее из-за родительской настойчивости или перфекционизма. Желание преуспеть любой ценой, чувство, что нам вечно чего-то не додают которое уходит корнями в полунищенское детство, беспокойство о том, что наша фигура не соответствует стандартам, и мы не можем выглядеть как надо. Вот лишь... Немногие из тех чувств, которые мы предпочитаем скрывать, а между тем, это наша подлинная сущность, которую мы и прикрываем внешней личины. Мы не осмеливаемся показать миру свое истинное лицо, и поэтому притворяемся кем-то другим. Мы создаем и заучиваем автоматические программы, призванные защищать наши слабости, по существу, Мы транслируем в мир ложь о себе, поскольку знаем, что социум отторгнет наше подлинное «я». Это ничтожество, которое никто никогда не полюбит и не примет. Склонность к маскараду, особенно сильновьенности, когда личность только формируется. Подростки постоянно примеряют на себя различные личины, как и одежду. И, честно говоря, то, что они выбирают, отражает не столько истинную сущность, сколько желаемый образ. Любой психолог скажет, что самоощущение подростка выражается одним единственным словом — неуверенность. И, как следствие, подросткам необходимо быть как все и ощущать себя частью компании. Зачем показывать миру свое истинное лицо, если можно под него подстроиться? Ведь все знают, Что случается с теми, кто не похож на других? Мир очень сложный и пугающий, но его можно упростить и сделать не таким страшным. Для этого всего-то и нужно распределить всех по группам. Выбирай свою стаю, выбирай свой яд. И постепенно мы срастаемся с личиной. Теперь она как раз в пору, ну или, по крайней мере, так мы себя говорим. А вместе с неуверенностью приходит и самокопание. «Неужели это и вправду я? Таким ли я хочу быть на самом деле?» Но от этих вопросов проще отмахнуться, чем найти на них ответ. Чтобы держать в узде нежелательные эмоции, мы должны быть постоянно заняты. У каждого есть шрамы, оставленные детством. События, пережитые в начале жизни, — оказывают на нас решающие воздействия. Вызванные ими эмоции слой за слоем формируют нашу идентичность. Взглянем правде в глаза. Остроэмоциональные события оставляют в нас неизгладимый след. Постоянно прокручивая их в мыслях, мы заставляем свое тело снова и снова переживать одни и те же эпизоды. В результате период невозбудимости затягивается настолько, что эмоция перерастает в настроение, затем в темперамент и, наконец, в черту характера В молодости мы всегда находим себе множество занятий, и это на время усыпляет застарелые глубинные эмоции, позволяя нам не замечать их. Мы заводим новых друзей, путешествуем, упорно работаем, строим карьеру, приобретаем новые навыки или осваиваем новые виды спорта. И даже Не подозреваем, что многие из этих действий вызваны эмоциональным грузом из детства. А дела находятся всегда. Мы ходим в школу, затем в вуз, потом покупаем машину, переезжаем в другой город или даже страну, движемся по карьерной лестнице, женимся, покупаем жилье, рожаем детей, заводим домашних животных, разводимся, занимаемся спортом и так далее — И тому подобное. Мы определяем собственную личность через совокупность элементов внешнего мира, которая к тому же помогает заглушить наши истинные чувства. А поскольку каждое событие вызывает мириады эмоций, мы замечаем что они с лихвой перекрывают те чувства которые мы пытаемся скрыть и до поры до времени это работает. Поймите меня правильно, сознательные усилия, которые мы прикладываем на разных этапах формирования личности, помогают нам достичь высот. Для успешного решения жизненных задач нам приходится выталкивать себя из зоны комфорта и уходить от привычных чувств, которые некогда определяли нашу личность. Таков ход жизни, и я это прекрасно понимаю. Но если мы так и будем волочить за собой бремя прошлого и не проработаем собственные ограничения, они обязательно возьмут свое. Как правило, кризис самоощущения разражается после 30 лет, хотя здесь все очень индивидуально. Кризис середины жизни, не дать прорваться подавляемым чувствам. К 30-40 годам, когда завершается формирование личности, у нас накапливается солидный жизненный опыт. А это значит, что мы способны предугадывать исход большинства ситуаций. Еще не погрузившись в них, мы уже представляем, как они будут ощущаться. Нам знакомы сладость успеха и горечь неудач. У нас сформировались вкусы. Поскольку мы заранее знаем, какие эмоции вызовет у нас то или иное событие, мы сами решаем, хотим ли мы пережить очередную знакомую ситуацию еще до того, как она станет реальностью. Безусловно, все это происходит за пределами нашего сознания. Вот здесь-то нас и засасывает. Каждое утро мы просыпаемся с одним и тем же чувством, как и прежде, мы отчаянно цепляемся за внешний мир, который всегда избавлял нас от боли, страдания или ощущения вины. Однако на этот раз он нас подводит. Как же так? Ведь мы уже знаем, что когда эмоции, полученные извне, потеряют остроту, мы снова останемся наедине с собой. Это кризис среднего возраста, с которым сталкивается большинство людей. Кто-то пытается и дальше подавлять неудобные чувства, еще активнее ныряя во внешний мир. Одни покупают новую машину, вещь. Другие — катер, еще одна вещь. Третий вступает в клубы, чтобы завести новых друзей, люди. Кто-то ищет спасения в пластической хирургии, тела. Многие решают заняться ремонтом или перепланировкой жилища, приобретают новые вещи и обновляют внешнюю среду. Проще говоря... Мы пытаемся изменить самоощущение с помощью новых занятий и впечатлений. Однако, как только новизна выветривается, мы упорно возвращаемся к привычному эмоциональному состоянию. Мы возвращаемся к своей сущности, нижняя ладонь. Нас затягивает та самая реальность, за которую мы цеплялись все эти годы, просто чтобы не забыть, кто мы такие. Но истина в том, что чем активнее мы стремимся уйти от себя, чем больше покупаем и поглощаем, тем сильнее на нас давит наша сущность. Почему мы стремимся избавиться от пустоты или избежать болезненных эмоций? Да потому что прямое противостояние причинило бы слишком серьезный дискомфорт. И вот как только неприятное чувство грозит выйти из-под контроля, Большинство включает телевизор, углубляется в интернет, бросается кому-нибудь звонить или писать сообщения. Подобные внешние раздражители запросто отвлекают нас от неудобных чувств. За считанные минуты наши эмоции могут измениться несколько раз. Технологии. Прекрасный способ развеяться и мощный наркотик. Только вдумайтесь, изменив некий параметр внешнего мира, мы можем моментально подкорректировать свой химический фон и прогнать нежеланное чувство. Какой бы внешний фактор не улучшил ваше ощущение вы будете прибегать к его помощи снова и снова. И это не обязательно технологии. Подойдет все, что способно вызвать мгновенный всплеск интереса. А теперь догадайтесь, что произойдет, если мы будем цепляться за найденный способ отвлечения мы попадем в еще большую зависимость от внешних факторов, моделирующих внутренние изменения. Некоторые, сами того не сознавая, все глубже проваливаются в бездну, хватаясь за самые различные занятия, пытаясь воссоздать ощущение, которое когда-то впервые помогло им отвлечься. Они перенасыщают себя стимулами, лишь бы не оставаться наедине со своей сущностью. Но рано или поздно вы понимаете, что с каждым разом доза впечатлений, необходимая для улучшения самочувствия, возрастает. Жизнь превращается во всепоглощающую погоню за удовольствиями и стремление любой ценой избежать боли. Это гедонистический сценарий, который разворачивается под влиянием все тех же неотступных чувств. Альтернативная середина жизни — время проработать неудобные чувства и избавиться от иллюзий. В середине жизни не все люди стремятся подавлять свои чувства. Есть и такие, кто задают себе серьезнейшие вопросы. Кто я? Для чего я живу? Куда я иду? Ради кого я все это делаю? Что есть Бог? Куда я попаду после смерти? Есть ли в жизни что-то, Важнее успешности. Что такое счастье? Ради чего все это? Что есть любовь? Люблю ли я самого себя? Люблю ли я кого-то еще? Душа начинает потихоньку пробуждаться. Вот какие вопросы занимают наш разум, когда иллюзии рассеиваются, и мы начинаем подозревать, что счастье в принципе не может прийти извне. Мы наконец-то понимаем, что никаким внешним фактором не под силу исправить внутренний разлад. А еще, какое колоссальное количество энергии уходит на поддержание внешней личины, и как выматывает нас необходимость чем-то занимать тело и разум. Постепенно становится очевидно, что попытки сохранить лицо перед окружающими на самом деле направлены на то, чтобы оторваться от преследующих нас чувств. Мы словно жонглируем множеством шариков, и вопрос лишь в том, сколько мы продержимся, прежде чем все они упадут на землю. Эти люди знают, что их не спасет ни очередной телевизор, ни смартфон последнего поколения. Они встречают неудобные чувства лицом к лицу, и тщательно анализируют это начало пробуждения. Самоанализ позволяет осознать свою сущность, отследить потаенные чувства и выявить деструктивные программы. Хватит маскарада, довольно игр и иллюзий. Этим людям больше нечего бояться и нечего терять, ведь они перестают тратить энергию на поддержание иллюзорного внешнего образа. Они вступают в контакт с собственными чувствами, а затем обращаются к окружающим с такими словами. «Знаете что? Мне все равно, понравлюсь ли я вам. Я больше не схожу с ума по поводу того, как я буду выглядеть и что подумают обо мне другие. Я больше не намерен жить ради других». Пробудившаяся душа подталкивает человека сказать миру правду о себе. Лжи! Больше не будет. Когда изменения затрагивают отношения, освобождение атаков. Отношения обычно возникают на основании некой общности между людьми. Задумайтесь, стоит нам с кем-нибудь познакомиться, как мы сразу же обмениваемся рассказами о пережитых событиях, словно хотим удостовериться, что наши нейронные сети и... Эмоциональные истории ориентированы в одном направлении. Допустим, вы говорите, «Я знаком с такими-то людьми, родом я оттуда-то, и в такие-то периоды жизни жил в таких-то местах. Я учился там-то и специализируюсь в такой-то сфере. Я владею тем-то и занимаюсь тем-то. А самое главное, мне довелось пережить такие-то события». А собеседник отвечает, «Я знаю этих же людей, жил в тех же местах и в то же время» занимаюсь тем же самым и пережил нечто очень похожее. Вот тогда между вами и возникают отношения, основанные на схожести нейрохимического состояния бытия. Ведь если вы обладаете аналогичным жизненным опытом, значит испытываете аналогичные эмоции. Напомню, что эмоция есть движущаяся энергия. Одинаковые эмоции свидетельствуют, что, об одинаковой энергии. Чтобы образовать молекулу воздуха, атомы кислорода попарно связываются друг с другом в невидимом энергетическом поле вне времени и пространства. Точно так же и мы вступаем в невидимые энергетические связи со всеми людьми, предметами и местами внешнего мира. Однако самыми крепкими являются межличностные связи, так как эмоции обладают наиболее мощной энергией. Пока обе стороны в отношениях сохраняют статус-кво, все идет как по маслу. Но если одна из сторон вдруг провозглашает свою истинную сущность, все становится очень непросто. Посмотрим, что происходит с человеком, пережившим момент истины. Если с друзьями его объединяла привычка жаловаться на жизнь, значит... Энергетические связи образовывались вокруг виктимных эмоций. Когда после пробуждения человек решает отвыкнуть от прежнего себя, он больше не может играть привычную для всех роль, ведь окружающие использовали его для того, чтобы утвердиться в собственной эмоциональной идентичности. И вот реакция родственников и друзей. Что с тобой? Ты меня обижаешь? А вот перевод. Я-то думал, у нас с тобой все тип-топ, ты же всегда подпитывал мою эмоциональную зависимость, чтобы я не забывал, кто я такой, а таким ты мне совсем не нравишься. Когда дело доходит до перемен, важно помнить, что на энергетическом уровне мы связаны со всеми объектами внешнего мира, с которыми мы так или иначе соприкасались. Чтобы преодолеть зависимость от заученной эмоции или раскрыть свои истинные чувства, придется... Затратить энергию. Ни межатомные связи в молекуле кислорода, ни энергетические межличностные связи не распадаются сами по себе. Для этого необходима энергия. И вот все люди, связанные с нашим героем на эмоциональном уровне, собираются вместе и судачат. Последнее время он сам не свой. Может, он сошел с ума, надо бы отправить его к врачу. Помните, что с этими людьми его связывал похожий жизненный опыт, а значит, исходные эмоции. Но сейчас он разрывает энергетические оковы со всеми привычными элементами внешней среды, и с людьми, и с предметами, и даже с местами. Это тревожное событие для всех, кто годами играл с ним в одной команде. Он выбыл. И его тащат к психиатру который назначает какой-нибудь антидепрессант, флоксетин или что-то там еще, и через некоторое время все возвращается на круги своя. И вот он, как ни в чем не бывало, демонстрирует миру прежнюю личину и пожимает руки приятелям по эмоциональной зависимости. Он вновь улыбается и всячески заглушает истинные чувства. Урок судьбы не усвоен. Да, этот человек был действительно сам не свой, потому что сбросил привычную для всех личину, верхнюю ладонь, и явил миру истинную сущность, нижнюю ладонь, наполненную давно подавляемой болью. И можно ли винить его близких в том, что они настаивали на возвращении привычной и удобной для всех личности, приспособленной к жизни среди себе подобных, ведь его новое «я» было непредсказуемо и настроено весьма радикально. Кому же охота общаться с таким? Кто захочет выслушивать правду? Что на самом деле имеет значение? Если мы воспринимаем себя исключительно через внешнюю среду, что с нами станется, когда мы умрем, и внешний мир исчезнет? А знаете, кто исчезнет с ним вместе? Та самая искусственно созданная личность, тот образ, верхняя ладонь, который определял себя через известные и предсказуемые элементы внешней среды и зависел от нее. Будь мы хоть трижды успешны, популярны и красивы, владеем мы хоть всеми богатствами мира, после смерти эти внешние атрибуты отпадут, и нас не с чем будет ассоциировать. Все исчезнет. Останется лишь истинная сущность, нижняя ладонь, то, кем мы являемся на самом деле. После смерти, когда мы уже не сможем определять себя через внешний мир, мы останемся наедине с тем самым так и непроработанным чувством, а значит, что за данное земное существование наша душа не эволюционировала. Например, если 50 лет назад некое событие заставило нас почувствовать себя слабыми и неуверенными, и эти чувства не покидали нас с тех пор, значит, вот уже 50 лет мы не развиваемся эмоционально. Миссия души — извлекать уроки из жизненных событий и становиться мудрее. Но если мы застреваем на одной единственной эмоции, мы ничему не учимся. Эмоция — не перерабатывается в понимании. Пока застарелое чувство удерживает наш разум и тело в прошлом, мы не вольны выбирать будущее. Как только в нашей жизни появляется похожая ситуация, она моментально вызывает в нас неизменный эмоциональный отклик. И мы ведем себя так же, как и 50 лет назад. Поэтому прислушайтесь к голосу души. Вот что он пытается до вас донести. Услышь меня. Я даю тебе понять, что твоя жизнь безрадостна. Чего я только не делаю, чтобы тебя расшевелить, но если ты и дальше будешь играть в эту игру, я больше не буду пытаться достучаться до тебя, и ты опять провалишься в сон. Мы все равно еще встретимся, но тогда уже после твоей смерти. Доза неуклонно возрастает. Многие люди не знают, как изменить свою жизнь и всячески пытаются заглушить скребущее чувство, в том числе и совершая все новые и новые покупки. Ну, а когда спадет острота ощущения от владения новым предметом, Они переходят на более серьезные методы, и тогда стратегия избегания плавно перетекает в зависимости. Если я приму дозу или выпью, все пройдет. Это вещество изменит мой химический фон, и мне будет хорошо. Я накуплю себе кучу вещей, хотя у меня и нет на это денег. Но когда я что-то покупаю, пустота внутри меня заполняется. Посмотрю-ка я порно, или поиграю в компьютерные игры, пойду в казино, возьму и объемся. Первопричина любой зависимости, наша вера в то, что некий внешний фактор избавит нас от внутреннего ощущения. Не забывайте, что нам свойственно ассоциировать внутренние химические изменения с внешним стимулом, который на время заглушает неприятное чувство И, конечно же, нам очень нравится этот стимул, ведь он делает нам хорошо. Мы избегаем болезненных, неприятных эмоций и гонимся за удовольствием. Эмоциональное возбуждение, получаемое от агента зависимости, стимулирует центры удовольствия в мозгу, которые вбрасывают в организм определенные вещества. Но беда в том, что и игрокам, и выпивохам, и тем, кто допоздна засиживается за компьютерными играми, с каждым разом необходимо чуть увеличивать дозу. Почему? Потому что вещества, вырабатываемые под воздействием полученных ощущений, активируют рецепторы на внешней поверхности клеток, а рецепторы включают сами клетки. Но если стимуляция рецепторов происходит слишком часто, они теряют чувствительность и отключаются. Теперь для их активации необходим более мощный стимул, то есть для достижения привычного эффекта, Нам требуется все больше веществ. И вот вы делаете ставку уже не в 10 тысяч долларов, а в 25 тысяч, а иначе уже не катит. Вам уже мало оставить в торговом центре 5 тысяч долларов. И все ради того, чтобы отогнать прочь истинные чувства. Какой бы способ достижения заветного кайфа вы не избрали, вам придется наращивать обороты. Больше наркотиков, больше выпивки, больше секса, больше ставок, больше покупок, больше телевизора. В общем, вы поняли? Со временем мы попадаем в зависимость от всего, что способно избавить нас от боли, тоски или депрессии, которые стали нашей второй натурой. Предосудительно ли это? В общем, нет. Люди поступают так лишь потому, что просто не знают, как изменить себя. Они просто следуют за естественным побуждением укрыться от болезненных чувств и подсознательно ждут, что спасение придет извне. Никто не объяснил им, что попытки изменить внутреннее состояние, используя внешние факторы, только усугубляют ситуацию и углубляют разрыв. Допустим, наша цель — добиться успеха и накопить побольше материальных благ. Следуя этим путем, мы постоянно подкрепляем свою идентичность, не пытаясь прислушаться к внутреннему ощущению. Я описываю эту ситуацию так. Не мы владеем вещами, а они нами. Мы попадаем в рабство к материальным объектам, и они подкрепляют наше эго, которое помнит себя только в связи с внешней средой, Если мы ждем, пока некий внешний фактор сделает нас счастливыми, значит, наша жизнь идет вразрез с квантовым законом. Мы полагаемся на внешнее, чтобы изменить внутреннее. Если мы думаем, что радость жизни придет, когда у нас будет больше денег, чтобы покупать больше товаров, то наше понимание превратно. На самом деле нужно сначала ощутить счастье, и появится изобилие. А если у попавшего в зависимость человека нет возможности увеличить дозу? Он становится еще злее, ощущает еще большую горечь и разочарование, еще более глубокую пустоту. Он мечется в поисках альтернативных способов. К алкогольной зависимости добавляется игровая, к телевидению и кино — агрессивный шопинг Однако ему уже никогда и ничего не будет достаточно. Центры удовольствия достигли такого состояния, что без внешних воздействий, изменяющих внутренний химический фон, человек уже не сможет находить радость в простых жизненных удовольствиях. Суть в том, что подлинное счастье не имеет ничего общего с удовольствием, потому что зависимость от приятных ощущений, вызванных интенсивной внешней стимуляцией, лишь отдаляет нас от истинной радости. Углубление разрыва, эмоциональная зависимость. Я не намерен преуменьшать опасность зависимостей, которые я обобщенно называю материальными. Наркотическая, алкогольная, игровая, сексуальная, шопинговая и тому подобные зависимости наносят колоссальный вред множеству людей, как самим зависимым, так и их окружению. Техника, изложенная в этой книге, поможет решить эти и другие проблемы, так как все они являются частью «большой тройки». Но прицельная работа с зависимыми состояниями не входит в мои задачи. Тем не менее, вы должны понимать, что за каждой зависимостью кроется та или иная заученная эмоция, которая и вызывает специфическую модель поведения. «Я хочу помочь отвыкнуть от себя», Того самого «я», которое, возможно, страдает алкоголизмом, сексуальной зависимостью, нездоровой тягой к азартным играм или шопингу, а может, мучается от депрессии, одиночества, гнева, горечи или физических хворей. Размышляя о разрыве, вы могли сказать себе «ну да», мы скрываем от окружающих свою неуверенность, страхи, слабые места и темные стороны личности, если бы мы дали волю всем этим чувствам, нас бы вообще никто не любил, то мы и сами вряд ли бы любили себя таких. В каком-то смысле это правда. Однако если мы намерены освободиться от самозависимости, нам потребуется вглядеться в свою истинную сущность и извлечь на свет Божий теневую сторону личности. Моя техника позволяет соприкоснуться со своими самыми мрачными чертами, не делая их достоянием общественности. Вам не придется обращаться к кому бы то ни было с таким вот текстом. «Эй, слушайте все! Я плохой, потому что я много лет таил в себе злобу на родителей за то, что они уделяли слишком много времени моему младшему брату, а мои потребности ущемлялись, и теперь я закоренелый эгоист» отчаянно нуждающийся во внимании и моментальном удовлетворении своих прихотей, а иначе мне будет казаться, что я неполноценный, и меня никто не любит. Мои упражнения выполняются в полном одиночестве. Используя лишь свой мозг, вы устраните негативные программы или как минимум значительно ослабите их влияние на вашу жизнь, и замените их на более позитивные и продуктивные. Я хочу, чтобы вы забыли о прошлых событиях, спровоцировавших эмоции, которые вы впоследствии так хорошо заучили, что они стали частью вашей личности. Сколько бы вы не анализировали свои проблемы, вы не разрешите их, оставаясь в ловушке прошлых эмоций. Очередной взгляд на травматическое событие или повторное его проживание лишь разбередит и чувства и послужит лишним поводом испытывать их и дальше. Если вы анализируете свою жизнь с позицией того самого сознания, которое ее и создало, анализ может тянуться до бесконечности, предоставляя вам все новые поводы ничего не менять. Я предлагаю вам отучиться от самоограничивающих эмоций. Воспоминание, свободное от эмоций, есть мудрость. Ситуации из прошлого и свою роль в них можно воспринимать объективно, а не через призму былых чувств. Приложите усилия и избавьтесь от негативного эмоционального состояния или сведите его к минимуму. Наградой будет свобода мыслить, действовать и жить без ограничений, наложенных заученными чувствами. Допустим, человек освободился от ощущения несчастья и зажил полноценной жизнью. Вступил в новые отношения, нашел работу, переехал в другой город и завел новых друзей. Оглядываясь назад, он понимает, что то самое несчастье явилось испытанием, которое помогло ему преодолеть себя и стать другим. Теперь он воспринимает мир по-новому, хотя бы потому, что ему действительно удалось разрешить проблему. Уменьшение и даже полное устранение разрыва между видимостью и сущностью, вероятно, самая сложная задача, с которой может столкнуться человек. Сформулировать ее можно по-разному, стать аутентичным, победить себя, дать понять другим, что они должны воспринимать нас такими, какие мы есть. В любом случае, все мы к этому стремимся. Только... Давайте не забывать, что всякое изменение, то есть устранение разрыва, должно идти изнутри. Увы, слишком часто люди меняются только под воздействием серьезного кризиса, психологической травмы или печального диагноза. Кризис, как правило, принимает форму проблемы, физической, несчастный случай или болезнь, эмоциональной, потеря близкого, духовной в стечение обстоятельств, заставляющие нас усомниться в собственной ценности и в справедливости мироустройства или финансовой, потеря работы. Заметьте, что во всех перечисленных случаях речь идет о некой потере. Но зачем же ждать, пока какая-нибудь травма или потеря приведет нас в негативное эмоциональное состояние, и тем самым нарушит привычное равновесие эго. Понятно, если на нас обрушивается беда, нам волей-неволей приходится что-то предпринимать. Мы просто не можем вести себя, как ни в чем не бывало, когда судьба буквально сбивает нас с ног. В такие моменты мы понимаем, насколько нам надоело становиться жертвой обстоятельств. И тогда... Мы говорим себе «хватит, пора что-то менять, мне уже не важно, что для этого потребуется и как я буду себя чувствовать» — тело. Неважно, скоро ли я увижу результат, время. Я все равно изменюсь, что бы там ни происходило в моей жизни, внешняя среда. У меня просто нет другого выхода. Но боль и страдания — не являются непременным условием личностного роста и изменения. Мы можем работать над собой и в состоянии радости и вдохновения. Так зачем же дожидаться, пока мы почувствуем себя настолько невыносимо, что нам придется за волосы вытаскивать себя из привычной трясины? Побочные эффекты устранения разрыва. Один из ключевых навыков, которым вам предстоит овладеть, самонаблюдение, самоосознание. Эта краткая формулировка вбирает в себя все, о чем я буду говорить в следующей главе, посвященной медитативному процессу. В ходе медитации вам нужно будет проанализировать негативное эмоциональное состояние, которое оказало столь сокрушительное воздействие на вашу жизнь. Вам предстоит осознать глубинное состояние личности, определяющее ваши мысли и поступки, и изучить его в мельчайших нюансах. Со временем искусство наблюдения поможет вам отвыкнуть от негативного эмоционального состояния. Вы отдадите нежелательную эмоцию на откуп высшему разуму и тем самым устраните разрыв между вашей истинной сущностью и былой личиной. Представим, что будет, если вы руками попытаетесь раздвинуть стены комнаты. Сколько энергии вы затратите на противостояние со стенами. А ведь куда проще оставить их в покое, сделать несколько шагов, в конце концов, разрыв отчасти сродни двери, разве нет, выйти из комнаты и очутиться совсем в другом помещении. А как насчет той комнаты, что осталось позади? Ее стены сдвинулись, поглотив собой дверной проем, и вы уже не можете туда вернуться. Разрыв устранен. Разрозненные ипостаси вашей личности слились воедино. Но куда же пойдет та энергия, которую вы затратили на борьбу со стенами? Одним из базовых законов физики является закон сохранения энергии. Энергию нельзя создать или уничтожить, только трансформировать или направить в другое русло. Это и произойдет с вами после того, как вы овладеете искусством наблюдения настолько, что от вашего сознания не ускользнет ни одна мысль, ни одна эмоция и ни одна модель поведения. Можно сформулировать иначе. Вам предстоит зайти в операционную систему подсознания и перенести хранящиеся там данные и команды в сферу сознания, чтобы понять, где именно расположены те позывы и склонности, захватившие контроль над вашей жизнью. Таким образом, вы осознаете те аспекты личности, которые никогда прежде не осознавались. Разрывая оковы самоограничительных состояний, мы освобождаем тело. Оно больше не играет роль автоматического разума, для которого все дни, что братья-близнецы. Эмоционально освобождая тело, мы устраняем разрыв. Устраняя разрыв, мы высвобождаем энергию, которая раньше тратилась на его поддержание. Теперь же она будет направлена на создание новой жизни. Освобождение от эмоциональных зависимостей обладает и другим побочным эффектом. Выброс энергии — действует на нас подобно глотку волшебного эликсира. Мы ощущаем не только прилив энергии, но и давно забытое чувство радости. Освободив тело от таков эмоциональной зависимости, мы почувствуем мощный душевный подъем. Если вам доводилось преодолевать большие расстояния на автомобиле, тогда вам наверняка знакомо это блаженное чувство. Вот вы выходите из машины, разминаете затекшие конечности, вдыхаете свежий воздух, какое-то время смолкают все звуки, не трение шин об асфальт, не жужжание обогревателя. А представьте, как обостряются чувства, если до этого вы проехали две тысячи километров, ни разу не выйдя из железной коробки. А ведь именно в таких условиях многие из нас и жили годами. Имейте в виду, что недостаточно просто отследить привычные чувства, мысли и поведения. Медитация — это активная работа, в ходе которой предстоит узнать о себе всю правду. Будьте готовы проявить предельную честность и вытащить на свет Божий все, что таилось во тьме разрыва. И когда вы, наконец, увидите, что вы над собой сотворили, то сможете открыто сказать себе «Вот это больше не идет мне на пользу». Это мне тоже больше ни к чему, а уж это и подавно мне только вредило. А затем вы по собственной воле освободитесь от всего, что вам мешает. От к неожиданному изобилию. История одной женщины, устранившей разрыв. Вот история женщины, которая смогла окинуть свою жизнь мужественным взглядом квантового наблюдателя и была вознаграждена за это. Памела, участница одного из моих семинаров, испытывала катастрофическую нехватку денег. Ее бывший муж, безработный, вот уже два года не выплачивал алиментов. Памела страдала от собственного бессилия, чувствовала себя обманутой и злилась на весь мир. В тот день мы проделывали медитацию, которая позволяла осознать, что эмоции возникают в качестве реакции на жизненные события. Поскольку в большинство событий так или иначе вовлечены наши родственники и друзья, мы делимся с ними полученными эмоциями. Как правило, это только плюс. Общие воспоминания о занятиях и даже вещах, которыми мы пользовались сообща, укрепляют межличностные связи. Но есть и обратная сторона. Делимся мы не только положительными, но и отрицательными эмоциями. Энергетические связи образуются вне времени и пространства. Все элементы квантового поля переплетены, а поскольку межличностные связи часто формируются на основе эмоций, направленных на выживание, то пока мы не разорвем негативные эмоциональные сцепки с людьми, изменения практически невозможно. В состоянии бытия Памелы переплелись негативные эмоции ее бывшего мужа, тревога, вина, ощущение своей неполноценности из-за невозможности содержать детей и ее собственные, обманутые ожидания, злость, нужда. И при малейшей возможности живущее в ней виктимное чудовище поднимало свою уродливую голову и портило любую ситуацию. Под воздействием деструктивных эмоций Памела намертво застыла в своем состоянии бытия, и как она не пыталась изменить ситуацию с мужем, все оставалось по-прежнему, потому что они были накрепко связаны пережитыми негативными эмоциями и отрицательной энергетикой. На семинаре Памела осознала, что в первую очередь нужно разорвать эти путы и избавиться от эмоций, удерживающих ее в неизменной реальности Она узнала и о том, что повторяющиеся мысли, чувства и действия вызывают в организме ряд цепных реакций, которые в конечном итоге могут активировать патологические гены и привести к заболеваниям, а уж этого ей совершенно не надо. И Памела поняла, что жить так и дальше нельзя. Позже Памела рассказала мне, что в ходе медитации она отследила вредоносные программы, которые провоцировались жертвенным состоянием бытия, раздражительность по отношению к детям, жалобы и обвинения, отчаяние и нужда. Ей удалось выйти из эгоцентричного состояния, отпустить эмоции, связанные с прошлым, и перепоручить их высшему разуму. Тем самым, Помела высвободила в квантовое поле застоявшуюся энергию и устранила разрыв между своей сущностью и видимостью. Результат был ошеломляющим. Помэла почувствовала такой прилив радости и благодарности, что ей захотелось изобилия не только для себя, для всех. От эгоистичных эмоций она перешла к самозабвению, и стала другим человеком. Высвободившаяся энергия дала квантовому полю сигнал материализовать реальность, оптимально подходящую той новой личности, которой Памела потихоньку становилась. И совсем скоро она получила сразу два подтверждения. Первое пришло из профессиональной сферы. У Памела был небольшой интернет-бизнес, Как-то раз она запустила на своем сайте промо-акцию. Она очень нервничала, то и дело залезала на сайт, но итог был весьма неутешительным. Вторая промо-акция была запущена утром перед семинаром. Весь день Памела была слишком занята, чтобы думать о результатах, а вечером она наслаждалась плодами своего решения отпустить прошлые чувства. А когда... Памела обнаружила, что промоакция сработала и принесла ей почти 10 тысяч долларов за один день, ее радости и вовсе не было предела. А через три дня подоспела и еще одно подтверждение. Памеле позвонил соцработник и сообщил, что ее бывший муж прислал ей чек на 12 тысяч долларов за все то время, что он ей не платил. Памела была «на седьмом небе от счастья». Шутка ли? После медитации приход в 22 тысячи долларов, причем физически. Она решительно ничего не делала и не могла предвидеть, как деньги найдут ее, но как же она была благодарна за то, что это все-таки произошло. История Памеллы доказывает, какую силу придает нам освобождение от негатива. Пока мы барахтаемся в зловонном болоте привычных мысленных установок, восприятий и моделей поведения, мы не в силах разрешить застарелые проблемы, а проблемы эти, по сути, переживания, обладают колоссальным эмоциональным зарядом. Отказываясь от них, мы высвобождаем огромное количество энергии, и тогда реальность магическим образом преображается. Выбираясь из прошлого, мы прокладываем путь в будущее. Вы только вдумайтесь, сколько энергии дремлет в нас в виде вины, критицизма, страха или тоски, связанных с людьми и событиями прошлого. Представьте, сколько хорошего мы могли бы сделать, трансформировав деструктивную энергию в продуктивную, И каких вершин могли бы достичь, перестав зацикливаться на выживании, эгоистичные эмоции, и перейдя к реализации позитивных намерений, самозабвения? Спросите себя, удерживаю ли я в себе негативную энергию, которая поддерживает мою прежнюю идентичность и эмоционально привязывает меня к обстоятельствам? Могу ли я трансформировать самоограничивающие эмоции в возвышенные, и пустить эту энергию на создание новой реальности. Медитация поможет очиститься от наслоения негативных эмоций и сбросить привычные маски. Именно это и не давало универсальной энергии свободно циркулировать по вашему телу. Освободившись от внешних наслоений, вы достигнете прозрачности. Прозрачность означает, что вы являете миру свою истинную сущность, а при таком раскладе вы будете исполнены радости и благодарности. Лично я считаю, что это и есть естественное состояние человека. И тогда вы начнете выбираться из прошлого и прокладывать тропинку в будущее. Освобождая путь потоку универсальной энергии, Вы сами уподобляетесь этой субстанции. У вас развивается сила воли, вы становитесь более любящим и понимающим, готовы больше отдавать, ведь теперь вас говорит вселенский разум, разрыв устранен. На этом этапе вы ощущаете целостность и счастье, вы больше не определяете себя через внешний мир, возвышенные эмоции ни от чего не зависят, ни одно событие и ни один человек не могут подарить вам такие ощущения, ведь радость и вдохновение исходят изнутри от вашего подлинного самоощущения состояние нужды и неудовлетворенности осталось в прошлом, а знаете что тут самое смешное именно теперь когда вы ни в чем не нуждаетесь и всем довольны в вашей жизни и начинают материализовываться различные благо. Проблема многих людей в том, что они пытаются творить в самоограничивающем состоянии нужды, одиночества и собственной ничтожности, тогда как истинное созидание возможно лишь в состоянии благодарности, целостности и воодушевления. Именно тогда квантовое поле благосклонно отвечает на ваши усилия. А самый первый шаг к преодолению разрыва — это его осознание, Нам нужно отследить негативные эмоции, создавшие разрыв и овладевшие нашей личностью. Чтобы выбраться из трясины прошлого, надо пристально вглядеться в себя и честно оценить, не скатываясь при этом в самобичевание. Действуйте по формуле «увидел», «осознал», «отпустил». Освободив свое тело от привычек и перепоручив их квантовому полю, Вы снабдите себя энергией, необходимой для созидания. Влияние рекламы. Рекламные агентства и их клиенты, крупные корпорации, прекрасно знают, какую роль в нашем поведении играет внутренняя неудовлетворенность. Они пытаются убедить нас, что с их помощью мы заполним внутреннюю пустоту. Для этого нужно всего-навсего приобрести их товары. Рекламщики не случайно привлекают к своей работе знаменитостей. Этот хитрый ход направлен на то, чтобы потребитель подсознательно принимал звезду за свою новую идеальную личность. Не любишь себя? Купи это. Не вписываешься в соцом? Купи то. Преследует одиночество? Чего-то не хватает? Тоска заела? Наша микроволновка, телевизор, автомобиль, мобильник, да что угодно. Как раз то, что тебе сейчас нужно. Твоя самооценка сразу же подскочит, тебя примут в любую компанию, а риск возникновения кариеса снизится аж на 40%. Все мы уязвимы для манипуляции через чувство неудовлетворенности. История моей трансформации, которая, возможно, вдохновит и вас. Эта глава началась с того, как в один прекрасный день, сидя на диване, Я вдруг осознал, что между моей истинной сущностью и тем образом, который я проецирую в мир, имеется изрядный разрыв. но ну а сейчас вы узнаете, чем закончилась та история. Тогда я был на пике карьеры. Я разъезжал по всей стране, выступая с лекциями перед людьми, многие из которых видели меня в фильме «Кроличья нора» или «Что мы знаем о себе и вселенной». Выступая, я чувствовал, что живу полной жизнью, и все окружающие считают меня счастливым, но тут меня словно оглушило. Я вдруг осознал, что должен был держать Марку и соответствовать тому образу, который сложился у всех, кто видел меня в фильме. Я переставал понимать, кто я такой, и я нуждался в постоянных напоминаниях со стороны внешнего мира. Фактически, Я вел двойную жизнь, и мне захотелось выбраться из этой ловушки. Я все сидел в одиночестве, ощущая биение сердца, и вдруг подумал о той силе, что заставляет его биться. И в тот миг я понял, как сильно я отдалился от изначального разума. Тогда я закрыл глаза и полностью сосредоточился на нем. Я начал осознавать, кем я являюсь, и что от себя прячу, я понял всю глубину своего неблагополучия и начал передавать некоторые части своей личности на откуп высшему разуму. Затем я напомнил себе, каким я больше не хочу быть. Я решил, что больше не стану цепляться за привычную личину. Потом я проанализировал подсознательные поведенческие программы, мысли и эмоции, подкреплявшие мою прежнюю идентичность. Я наблюдал за ними, пока не изучил в мельчайших деталях. Ну а после этого я начал думать, каким я все-таки хочу быть, и думал, пока действительно таким не стал. Внезапно я ощутил прилив радости и без малейшего внешнего повода. Нет, радостное чувство гнездилось внутри меня и не зависело от окружающего мира. И тогда я понял, что нащупал нечто очень важное. Медитация возымела мгновенный эффект. С дивана я встал уже другим человеком. Моя осознанность возросла в разы. Я ощущал себя по-настоящему живым. Мне открылось множество нюансов, которых я никогда прежде не видел. Я лишился одной из масок, и теперь мне хотелось сорвать их все, одну за другой. Я решил на полгода удалиться от дел. Я оставил себе несколько клиентов, но полностью отказался от лекций. Друзья подумали, что я сошел с ума, а так оно и было. Фильм «Кроличья нора» или «Что мы знаем о себе и вселенной» был как раз на пике популярности, и они не уставали повторять, от каких денег я отказываюсь. Но я твердо заявил, что... Не поднимусь на трибуну, пока не перестану стремиться к навязанному миром идеалу и не стану идеальным в собственном понимании. Пока я не являюсь живым примером всего того, о чем я говорю, никаких лекций. Я должен был посвятить время медитациям и серьезной работе по самоизменению. Я хотел вернуть источник радости из внешнего мира в себя, и я хотел бы излучать эту внутреннюю радость на своих лекциях. Трансформация произошла не в одночасье. День за днем я медитировал, анализировал нежелательные эмоции и по очереди освобождался от них. На то, чтобы отучиться от старых программ и заменить их на новые, у меня ушло несколько месяцев. Все это время Я сознательно разрушал свою прежнюю личность и стремился отвыкнуть от себя. Вот тогда-то я и научился ощущать радость без видимых причин. Мое счастье становилось все полнее, и на этот раз оно не имело отношения к внешнему миру. И с тех пор я каждое утро выкраиваю время на медитацию, потому что хочу углубить и расширить Это состояние бытия. По какой бы причине вы ни обратились к этой книге, для того, чтобы действительно что-то изменить, вам нужно подняться на новый уровень сознания. Вы должны досконально изучить свою личность, привычные поступки, мысли и чувства, образ жизни и состояние бытия. Наблюдайте за собой, пока не почувствуете, что больше не хотите иметь никакого отношения к этой личности. И, более того, действительно не имеете. Это ощущение должно пронзить вас с головы до ног. Сейчас я поделюсь с вами медитативной техникой, которая когда-то изменила меня самого. Не ждите ничего суперсложного. Я почти уверен, что вам уже приходилось проделывать нечто подобное. Я просто познакомлю вас с основами теории медитации, что позволит вам довести процесс самоизменения до уровня навыка. Итак...